Глава 31. Кирилл. Продолжаем поиск. «Ну что, фотки готовы, поедем на заправку, посмотрим, там записи с камер, а потом, думаю, и к Руслану пора будет заглянуть». Тронул меня за плечо Ашот, выводя из задумчивости. «Ашот, я вот подумал, как можно телефон ее отследить? Вы же можете посмотреть, в каком районе пропал сигнал? И если аккумулятор не вытащен, можно же и сам телефон отследить?» Высказал вслух я свои умозаключения, поднимаясь и следуя за ним. «Если бы мы знали о имей e телефона, то пробили бы местонахождение по биллингу». «Я позвоню сейчас Руслану, послушаю, что он подскажет», — ответил Ашот, на ходу набирая номер. «Алло, Руслан, вопрос у меня», — он замолчал, слушая собеседника. «Понял», — ответил ему он. «Так вот, вопрос у меня. Если нет аймей, можно ли его как-то найти без коробки и гарантийного талона?» Он снова замолчал, прислушиваясь. «Не знаю», — ответил снова он. «Я сфотографировал страницы ее блокнота с паролями, может, там что-то найдешь. Скину сейчас тебе на почту». Он сбросил вызов и продолжил скользить пальцем по дисплею смартфона. Отправив фотографии, он вскинул руку с брелоком, отключая в машине сигнализацию. «Садись», – скомандовал он, открывая дверцу приоры. Ехали молча. Я понимал, что задавать сейчас вопросы бессмысленно. На заправке за день проезжает множество машин, а мы даже не знаем, на какую пересели похитителя. Получалось, что отправились искать то не зная что. Но Руслан пока возился с планшетом, без дела слоняться не хотелось. Оставалась еще надежда на осмотр места, где нашли брошенную машину. Но туда было решено отправиться утром. На заправке было несколько камер наблюдения. Охранник предоставил нам место возле компьютера, а сам воспользовался случаем и вышел выпить кофе. «Ашот, ты хоть скажи, на что обращать внимание?» – взмолился я, пытаясь зацепить взглядом хоть что-то в ускоренной перемотке. «Есть слабая надежда, что девушку отводили в туалет на заправку. Мало ли, вдруг она все же добровольно уехала». Он посмотрел на меня и замахал руками. «Да ладно тебе сверкать с глазами, Кирилл, всякое бывает. Девчонки часто сами хотят, чтобы их украл горячий джигит». А «Ашот, если ты так будешь думать, то мы Олесю не скоро найдем. Прервал я его речь. «Или вы в полиции привыкли списывать пропажу людей на то, что они сами того захотели, вместо того, чтобы искать их? Олеся не могла добровольно ни с кем здесь уехать, понимаешь? Человек в беде, а ты тут байки мне рассказываешь. Вырвалась, наконец, моя горечь наружу». Тише, тише, усмехнулся он. Я просто допускаю разные варианты, но склоняюсь все же к тому, что ее похитили. Руслан мониторит сейчас различные варианты. Не только с планшетом девушки возится. Успокойся. Будем ждать утра. Надеюсь, что наши поиски хоть в чем-то увенчаются успехом, и мы откопаем таки хоть какую-то зацепку. Около часа мы потратили на просмотр записи, и у меня уже кругом шла голова от разнообразных машин и людей, входящих в здание заправочной станции и выходящих из неё. Даже молельный дом отслеживали на всякий случай, но никого похожего на Олеся не увидели. Я взял у Ашота фото Олеси и отправился к обслуживающему персоналу заправки, переживая, что сейчас, возможно, уже работает другая смена. Повезло. Оказалось, что работают по 24 часа и сменится только утром. Но по фото Олесю никто не узнал. Спрашивал даже уборщицу. Собрались уже уезжать, когда обратил внимание на молодого парня славянской внешности, который сновал между машин, предлагая помыть стекла и заправить машину. «Привет, как зовут?» – Подошел я к нему. «Андрей», – ответил тот, пожимая протянутую руку. «Кирилл», – кивнул я и показал фото Олесе. «Смотри, эта девушка – моя невеста. ее вчера утром увезли насильно. Мне надо знать, кто и куда, понимаешь?» Парень кивнул и взял фото в руки. Я достал тысячную купюру и положил ему в нагрудный карман. «Подумай хорошенько, может, видел какую-то стрёмную машину или подозрительных людей?» «Важна любая мелочь, понимаешь?» С надеждой всматривался я в его сосредоточенное лицо. «Нет», – покачал он головой. У меня хорошая память на лица, ее на заправке точно не было. Возможно, девушку не выпускали из машины. Ты ничего странного не заметил? Это могло произойти до обеда. Продолжал я допытываться. Не знаю, задумался он. Был тут один придурок. Он меня от машины отпихнул, когда я предложил услуги, так что я едва не упал. Такое не часто бывает. В основном люди с пониманием относятся. Я же предлагаю, но не настаиваю. А этот слишком агрессивно толкнул. Вот даже куртку порвал. Показал он треугольником оттопыренный клочок на рукаве. «Я там зацепился рукавом за проволоку и едва на ногах устоял», – пожаловался он. «Ну-ка, ну-ка, пойдем посмотрим по камерам». «А охрана что же, не задержала его?» – спросил я паренька, направляясь обратно к зданию заправки. «Да ну его, свяжешься, себе дороже будет». «Знакомого моего недавно вон подкараулили возле дома и отметели ли почем зря. В больничке с сотрясением оказался, а кто и что, так и не разобрались. Это тоже, походу, больной на голову. Такой подкараулец ножом пырнёт и глазом не моргнет. рассуждал он, следуя за мной. Ашот, увидев, что мы идем в здание, заглушил двигатель и направился следом. «Вот», – ткнул пацан пальцем в монитор, указывая на смуглого мужчину в кепке, козырек которой скрывал от камер его лицо. Мы посмотрели сцену от начала до конца. Как Андрей подошел и мужчина набросился на него, отталкивая от машины. Ашот записал номер старенькой синей лады девятой модели и попросил сделать скрин с экрана мужика и машины. Охранник переслал ему снимок. Мы поблагодарили паренька за помощь и вышли на улицу. Ашот, это точно он. Меня потряхивало от нетерпения кинуться и искать машину и агрессора. «Сейчас отправлю гайцам номер, пусть пробьют». А мы пока к Руслану съездим, посмотрим, что он накопал. «Пусть пробивают и поедем сразу по адресу. Чего тянуть?» Удивился я его нерасторопности. «Кирилл, даже если Олеся была там в машине, то ее уже куда-то отвезли. Мы ее не найдем у этого джигита и вернемся ни с чем. Надо все разузнать наверняка, тогда и ехать. Иначе мышиная возня получится». «Так прижмете к стенке его, он и расколется!» Сплеснул я руками, поражаясь, что он не понимает очевидного. «Да, конечно!» – усмехнулся он. «Сериалы про ментов смотришь, что ли? Ничего он тебе не расскажет. Даже если девушка в машине, оказалась бы, станет отпираться. Скажет, что сама попросилась подвести. Не все так просто. Надо сначала подготовиться, а потом уже ехать. У них там круговая порука. Будут все в один голос петь. Мне это хорошо знакомо», – ответил он, набирая номер.